Глава 13. Теплота. Так уж получилось, что домой ночевать мы не вернулись. Я позвонил родителям и сказал, что остаюсь на ночь у друзей. Никто был прав. Путь до дома долгий, плюс ко всему уже очень поздно. Именно поэтому мы остались в маленьком уютном доме моих друзей. Климент сидел на диване, укутавшись в плед. Выглядел он усталым. Я-то думал, что мы будем болтать всю ночь, играть в провокационные игры вроде правда или действие, обсуждать кого-то и тому подобное. Но все как-то устало разбрелись по углам. Климент уже начал засыпать и отправился на второй этаж. Леа велела нам спать сегодня в её комнате. А нас, скорее всего, останется с Ником. Когда я вышел из душа, на часах было почти 3:00 ночи. Свет в доме погас. Наверняка все спят. Я на носочках прошел вдоль коридора, но запах сигаретного дыма, которым веяло с балкона, насторожил меня. Я взял с дивана толстовку, накинул ее на себя и тихо проследовал к двери, где обнаружил Леа. Она сидела на плетеном стуле, в тонкой майке и хлопковых пижамных шортах и курила. «На дворе конец осени, минус пять, зачем ты тут сидишь?» – прошептал я, стараясь не создавать лишний шум. Она даже не обернулась в мою сторону, словно я в пустое место. Словно никого, кроме неё, в этом мире не было. Я ещё сильнее укутался в свою тёплую толстовку, глядя на Леа, но она даже не дрожала от холода. Ты так и будешь игнорировать меня? Кстати, я хотел спросить, где у вас можно включить отопление? В доме холоднее, чем в морге, сказал я. Она устало взглянула на меня и затушила остаток сигареты в стеклянную пепельницу, которая была разрисована акварельными цветами и рыбками. Отопление? Серьёзно? «Моего тепла хватит, чтобы согреть весь мир!» С раздраженной усмешкой и жуткой сонливостью в глазах ответила она. Я промолчал. Неужели она опять обнимет меня или поцелует? Нет уж, рисковать в доме ее парня мне абсолютно не хотелось. «Леа, хватит шутить, я правда замерз, и уверен, не я один. Давай вернемся в дом, и ты включишь отопление», умоляюще прошептал я, умирая от холода. «Но от меня и правда много тепла!» — возмутилась она. «Какого черта? Мне реально было не до шуток». Слушай, завязывай. Тебе нравится издеваться над людьми, да? Мучить их на холоде и В этот момент я заткнулся. Глаза мои буквально вылезли из орбит, когда она подошла к стеклянной двери и прислонила к ней ладони. Стекло в секунду вспотело. "Это что за трюк такой?" удивлённо спросил я. "Моё тепло", улыбнувшись, ответила Лея. "А, я всё понял. Мы просто на холоде, вот и всё. Если бы ты сделала так в тёплом помещении, то ничего бы не вышло, рассудил я, догадавшись, в чём секрет. Но Леа отрицательно покачала головой и, взяв меня за руку, завела обратно в дом. Мы дошли до ванной комнаты, где она вновь прислонила ладонь к зеркалу. Мы не включили свет, но луна осветила его поверхность. Зеркало вспало с такой же скоростью, как и дверь балкона. Моя челюсть в тот момент упала до самого кафельного пола. Я не знал, что сказать и как объяснить это явление. Говорила же, если солнце погаснет, то я смогу обеспечить нашу планету теплом, усмехнулась она. Глаза её выглядели такими измученными, что мне захотелось просто уложить её спать. Но внезапно я услышал хриплый голос за своей спиной. "Что вы тут делаете?" серьёзным тоном спросил Нико. Мне стало немного страшно. Я обернулся и увидел статую Давида во всей красе. Светлые кудри были ещё более растрёпанными, а персиковая кожа светилась при свете луны, который проникал сквозь небольшое окно. "Я показываю Киану фокус с моей температурой", без эмоций ответила Леа. "Ты должна быть на улице", настойчиво процидил Нико. Я молча наблюдал за этим диалогом со стороны. "Успокойся, сейчас вернусь", тихо, но раздражённо произнесла она и направилась обратно в сторону балкона. Я понимал, что молчать в такой ситуации было не самым лучшим решением. Там же холодно, неуверенно начал я. Нико бросил на меня злобный взгляд. Лучше пусть сгорит, да? гневно проговорил кудрявый блондин. Я вновь замолчал. Что чёрт возьми в этом доме происходит? Нет, ну правда, идиотизм. Парень заставляет свою девушку полуголой сидеть на морозе. Вот так забало. Ещё и злиться при этом. Мне стало жаль Леа. Она жила с чёртовым маньяком, который издевался над ней, как хотел. Это же ненормально. Мысли в голове заставили меня пойти за ней на балкон. Но не тут-то было. Нико последовал за мной. "Давай сейчас без лишних слов, ладно?" сказал он, но я промолчал в ответ. Было бы у меня побольше сил, повыше рост и поменьше страха, я бы давно вырубил его. Леа сидела на балконе, поникшая. Странно было видеть её такой. "Леа, ты что, уже замёрзла?" спросил он. "Нет," ответила она, даже не посмотрев в нашу сторону. Они друг друга стоят, Лея больна на голову так же, как и Нико. К чёрту эту дьявольскую пару. Мне их, наверное, никогда не понять. "Тебя одиноко?" снова поинтересовался Нико. "Вообще-то да", пробормотала Лея. "Мне перенести сюда мои вещи и побыть с тобой. Хватит глупых вопросов. Ты же знаешь, что делать". Она жестом указала на дверь, и Нико покорно вышел. Впервые я увидел, как сама Лея говорит парню о том, что ему предпринять. Я продолжал стоять на балконе, и молча умирать от холода. Через 3 минуты Нико вернулся с одеялом и двумя подушками. Он выглядел подавленным и разбитым. Отдав подушки Леа, он подошёл к краю балкона и вытащил из-за высокого дерева самодельные качели, на которые можно было лечь почти в полный рост. Они были сделаны из дерева и держались на небольших канатах, которые обвивали мёртвые стебли розы. Это напоминало сказку про лесных фей и эльфов. Затем Нико опять забрал подушки и соорудил что-то вроде кровати. Леа встала с плетёного стула и переместилась на новое место, поправив подушку под головой и свернувшись клубочком, при этом пристально наблюдая за действиями Нико, который зажигал фонарики, висящие на крыше. Раньше я думал, что это реальные декоративные фонари, но оказалось, что это просто свечи в обычных стеклянных банках. Терраса сразу же стала намного уютнее и красивее. прямо сон в летнюю ночь, только под конец осени. Закончив со свишением, Ник лёг рядом с Леа и обнял её за плечи. Ему пришлось согнуть ноги в коленях, так как кровать подходила по размеру только ей. Мне почему-то стало жаль парня. В неудобной позе, на жутком холоде он остался тут. Правда, я всё равно не понимал необходимости так издеваться над собой. Вопросы задавать тоже было неудобно. Может, они буддисты? Ну или приверженцы ещё какой-нибудь странной религии, и ночи на холоде для них что-то вроде поста, не знаю. Но одно понятно точно. И я тут третий лишний. "Спокойной ночи", откашлявшись, сказал я. "Спокойной ночи", ответил Нико. Леа лишь помахала рукой. Когда я уже открыл дверь, то вновь услышал его голос: "Ты можешь включить отопление на первом этаже? Поставишь на 70, будет намного теплее". Я молча оставил их наедине с тишиной.